Глава 33. Господин Бертрам, к ожидающему моего ответа молодому хозяину, подошел тот самый слуга, что ночью открыл двери. К вам пришел помощник, у него какое-то важное дело. Что за дело, удивился господин Блоу. Улыбка с его лица исчезла. Маргарита, прошу меня простить, но я отойду ненадолго. Прошу, не стесняйтесь, завтракайте, я скоро вернусь. Он быстрым шагом покинул столовую. Наевшись, мы вышли из-за стола и присели на ближайший диван. «Мама, что ты решила? Останемся или уедем?» — задала вопрос Венди, наблюдая, как слуги убирают со стола. «Еще не решила», — пожала плечами. «А вы что думаете?» — перевела взгляд на притихших фамильяров. Бус промолчал, а Тоби произнес: «Кажется, неплохой человек». Этот господин Бертрам немного навязчивый, но, по его словам, влюблён до да беспамятства. Возможно, поэтому так настойчив. «Если решишь остаться, то не беспокойся, сильных магов в доме нет, с любым справлюсь», — выдал Скай. «Это ты к чему сказал? Его слова меня напрягли. Чтобы успокоить, переживать незачем, его уши дернулись. По эмоциям все домочадцы настроены благожелательно». «Спасибо, успокоил», — усмехнулась в ответ. «Мы бы остались, но неудобно как-то. Чужой дом, а была обещана гостиница. Пусть и гостиничный номер, но все же там мы хозяева. Не спрашивая, вышли, ушли по делам. А тут предупреждать придется И опять же беспокоить слуг, которые только ради нас будут готовить обед, ужин. Симпозиум-то состоится завтра». «Госпожа Маргарита, в столовую влетел господин Блоу. Мне придется вас на время покинуть. Рабочие дела, которые не требуют отлагательств. Отдыхайте, чувствуйте себя как дома. Все слуги в вашем распоряжении. Обед могут подать сюда или в сад. Там есть прекрасная терраса, вид на цветник. Советую. Я же буду ближе к вечеру. Надеюсь, что вы согласны остаться». Мне хотелось ответить, что еще не решила, но не успела. Бертрам наклонился, поцеловал ручку и покинул нас. Сидеть в комнате совершенно не хотелось. Мы дружной компанией решили прогуляться по саду. Широкая дорожка плутала между деревьев и в какой-то момент вывела нас к небольшому озеру. «Мама, смотри, какие красивые уточки!» охнула девочка, присаживаясь на корточке. «Жаль, что хлеба не взяли. Бузик на магич? Девочка состроила умельную мордочку своему фамильяру. Тот вздохнул, пробормотал, что он боевой медведь, а не фея, но все же выполнил просьбу. Утки были неиспугливых, и уже через несколько минут с радостью лакомились кидаемыми в озеро хлебными крошками. «Ох, госпожа, как же вы нас напугали!» Примерно через полчаса к озеру вышла служанка. «Мы думали, вы уехали, не попрощавшись!» Девушка набрала полную грудь воздуха и выдохнула. «Что вы, в комнате душно!» А господин Бертрам разрешил прогуляться по саду, успокоила служанку. «Не желаете ли чаю перед обедом?» предложила она. Отказываться не стали. На свежем воздухе да поцеловьиное пение. Сидя в беседке, попивая прекрасный ароматный чай, пробормотала. «Вот бы и нам такой сад, беседку и птиц». «Вы знаете...» неожиданно раздалось над ухом. Я распахнула глаза. Безшумно подошедшая служанка подливала чай. Не хочу сплетничать, но господин Бертрам впервые привел кого-то в родительский дом. Сколько уж его матушка не сватала столичных красавиц, а молодой господин все отказывался. Извините, выпрямившись на приглась, вы все неправильно поняли. Мы с господином Блоу младшим всего лишь знакомые. Вчера, приехав в столицу, нам не удалось заселиться в гостиницу. Что-то произошло с оплаченной бронью. Чувствуя свою вину, господин Бертрам пригласил нас переночевать в доме родителей. Между нами ничего нет. «А что за гостиница была?» — поинтересовалась девушка. «Название не помню, но такая красивая, через улицу. Персонал вежливый. Если нужно, могу в комнату подняться за бумагами». «Вот, что и следовало доказать», — девушка широко улыбнулась. «Разве может в гостинице родителей господина Блоу не оказаться свободных мест?» «Что?» «Это его семейная гостиница?» Мои глаза широко распахнулись в удивлении. «А вы не знали?» Служанка притворно прикрыла рот ладонью. «Простите, госпожа Маргарита, неужели я так глупо проболталась? Но вы можете быть спокойны, господин Бертрам приличный молодой человек, незамечен в порочащих связях, с хорошим характером, молодой и богатый». «Это она чего сейчас в роли свахи пытается выступить?» «Спасибо, конечно, за такие слова» но еще раз повторю, вы все неправильно поняли. Мы лишь знакомые. Как только господин Блоу вернется, мы проясним этот момент, чтобы не было недоразумений». Девушка побледнела. «Госпожа Малю, не выдавайте меня!» Девушка попыталась упасть на колени, но бдительный Скай тут же подхватил ее магией. «Успокойтесь, ваше имя не будет произнесено в разговоре, тем более что я его не знаю». «Мария, госпожа, меня зовут Марией!» тут же представилась девушка. «Хорошо. До отъезда я не буду поднимать эту тему, и после тоже не стану». От моих слов щеки служанки прозавели. «Спасибо, госпожа!» Она трясущимися руками забрала посуду. Та тихо позвякивала. «Странная какая-то», — Тобиас проводил девушку взглядом. После обеда мы решили отдохнуть в комнате. Дневной сон полезен для детей и их уставших мам. «Госпожа, вы не могли бы спуститься вниз?» Из сна меня выдернула рука Марии, мягко трясущая за плечо. Что-то случилось? Бертрам вернулся. Хриплым голосом поинтересовалась у служанки. «Нет, господа изволили вернуться с загородного дома», — тихо ответила та. «Но вы не бойтесь, они в хорошем настроении, мы все рассказали».